Но несмотря на расстроженность, они тут же попросили его немного солгать, чтобы не возникло предположения, будто отречение вырвано, поставить под ним не то истинное время, когда он его подписал, а то, когда он сам принял это решение. И он согласился и подписал 2 марта 15 часов, хотя на часах уже была полночь. Потом опять была ложь. Они предложили, чтобы новый премьер-министр князь Львов Был назначен еще и им самим, государем. И он опять. Ах, Львов? Ну хорошо, пусть Львов. И он подписал и это. Из дневника, 2 марта. Окончание. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехала из Пскова с тяжёлым чувством пережитого кругом измена, трусость и обман.